Участники съезжались с полдесятого до десяти в порядке заранее установленной очереди. Первым прибыл Дон Корлеоне, инициатор мирных переговоров, а значит, в известном смысле, хозяин на этой встрече. Среди многих достоинств Дона не последнее место занимало точность. Вторым явился Карло Трамонти, чьи владения простирались по Южным Штатам. Средних лет представительный Кирилл. Не высокий, с темным загаром на красивом лице, безупречно причесанный, элегантный. Он мало чем напоминал итальянца. Такими на страницах журналов изображают американских миллионеров, удящих на досуге рыбу с борта собственной яхты. Благосостояние семейства Трамонти изиждилось на азартных играх, и никто, повстречав его Дона, не заподозрил бы, с какой беспощадностью завоевывал он некогда свою империю. Приехав с Сицилией мальчиком, он попал во Флориду, там и вырос, стал работать на синдикат, которому принадлежала сеть горных домов, разбросанных по южным городишкам. Хозяева синдиката, американцы из местных органов власти, были серьезные ребята. Полицейские чины, на которых они опирались, были очень серьезные ребята. Никому в голову не приходило, что их может осилить приблудный сицилийский щенок. Его звериная жестокость ошеломила их. А отплатить ему той же монетой они не решались. Овчинка, по их разумению, не стоило такой кровавой выделки. Трамонти переманил на свою сторону полицию, увеличив ее долю в барышах, и попросту вырезал за шавок, которые так бездарно, с таким отсутствием воображения вели дело. Никто иной, как Трамонти, завязал отношения с кубинским диктатором Батистой и со временем начал щедрой рукой вкладывать деньги в увеселительное заведение Гаванны, казино, дома терпимости, чтобы приманить на их блеск прожигателей жизни с американского континента. Ныне Трамонти принадлежал один из самых роскошных отелей Майами-Бич, и состояние его исчислялось миллионами. В сопровождении консильёре, такого же загорелого, как он сам, Трамонти вошёл в зал и, изобразив на лице умясную степень сочувствия отцу, потерявшему сына, обнял Дона Корлеона. Третьим пожаловал Джозеф Залуки, дон из Детройта. Семейство Залуки негласно, под соответствующим прикрытием, содержало один из аподромов под Детройтом. Ему, кроме того, принадлежало значительное число местных и горных домов. Круглый лик Залуки лучился благодушием. Его стотысячный особняк стоял в грос пойнте одном из наиболее вшенебельных районов города. Его сын, женившись, породнился со старинной, уважаемой в Америке фамилией. Подобно Дону Корлеоне, Залуки славился осмотрительностью и искушенностью. Из всех городов подвластных мафии Детройт занимал последнее место по количеству преступлений с применением насилия. За последние три года в городе лишь дважды совершилось убийство по заказу. Торговлю наркотиками Дон Детройта не одобрял. Залуки тоже привез с собой консильёре. Они оба обнялись Доном Карлеоне. Когда бы не легчайший акцент, ракочущий босок Залуки, сошел бы за голос коренного американца. Он и глядел истым американским бизнесменом в солидном костюме, деловитый, подкупающий сердечный в обращении. Он сказал Дону Карлеоне, «Ничей зов, кроме вашего, не привел бы меня сюда». Дон Карлеоне благодарно наклонил голову. Он мог смело рассчитывать на поддержку Залуки. Два дона с западного побережья приехали в Нью-Йорк на одной машине. Они и действовали сообща, и держаться предпочитали вместе. То были Фрэнк фалконы и Энтони Мулинари. Оба лет сорока, то есть моложе всех прочих участников встречи, их отличала также и некоторая вольность в манере одеваться, печать Голливуда и несколько понебратские замашки. Фрэнк Фалконе избрал полем деятельности профсоюза киноработников и горные притоны на киностудиях. В придачу к этому он развернул вербовку и бесперебойную поставку девиц для публичных домов в штатах Дальнего Запада. Для уважающего себя Дона смахивать внешним видом на эстрадника – вещь неслыханная. Фалконе самую малость смахивал, соответственно, в кругу собратьев Донов на него косились с недоверием. Энтони Малинари царствовал в портовых кварталах Сан-Франциско и сверх того не знал конкурентов на поприще спортивного тотализатора. Выходец из среды потомственных итальянских рыбаков, он открыл лучший в Сан-Франциско ресторан «Дары моря», которым так тщеславился, что, по слухам, содержал его себе в убыток, не соглашаясь жертвовать стоимостью блюда ради его цены. Поговаривали, будто этот человек с бесстрастным лицом профессионального игрока Причастен к контрабандному ввозу наркотиков через границу с Мексикой или с Восточных морей. Этих двух сопровождали два молодых силача, явно не советники, а телохранители, хотя сомнительно, чтобы они осмелились явиться сюда при оружии. Ни для кого не было секретом, что эти парни владеют приемами каратэ. Обстоятельства, способные лишь позабавить, но не обеспокоить присутствующих. С тем же успехом доны из Калифорнии могли бы надеть на эту встречу ладанки посвященные Папой Римским. Любопытно отметить, что среди тех, кто съехался на совещание, были и люди набожные, верующие. Следующим прибыл посланец бостонского семейства, единственный, кому другие доны единодушно отказывали в уважении. Все знали, что этот человек скверно обходится с теми, кто ему служит, немилосердно надувает их, Это бы еще простительно. Ну, жаден человек, тут уж каждый сам себе судья. Непростительно было другое, что он не умел блести порядок в своих владениях. Чересчур много убийств, мелочной грызни за власть, слишком много кустарей-одиночек, свободных художников. Словом, закон в Бостоне попирали чересчур вызывающих. Если в Чикаго орудовали дикари, то в Бостоне распоясались гавуныс, Жалкие подонки, отребень. Звали бостонского дона Доминик Панца. Коротенький, ширококосный, он по определению одного из донов и с виду-то был вылитый ворюга. Кливлинский синдикат, пожалуй, наиболее могущественный среди игорных монополий Америки, был представлен седовласым, преклонных лет доном, с тонкими чертами изможденного лица. Синдикат под его началом работал как безукоризненно отлаженная машина, и никто не слыхал, чтобы Дон Винсент Форленца, при всей утонченности своего облика, когда-нибудь лишился чувств зрелища крови. Обходительный и любезный он правил железной рукой. Это про таких, как он сказано, мягко стелет да жестко спать.